Догадка эта перешла в уверенность, когда Диксан сказал ему по-английски добро пожаловать. Они знакомиться ответил на том же языке, без какого бы то ни было акцента. Добро пожаловать вам, юный друг, сказал он и подойдя поближе, крепко пожал руку Дику Санду. Неграм спутником Дика. Он только молча кивнул головой. Вы англичанин? спросил он у Дика. Американец, ответил юноша. Южанин? Нет, северянин. Этот ответ как будто обрадовал незнакомца. Он ещё раз размашисто чисто по-американски потряс руку Дикусандо. Могу ли я спросить вас, мой юный друг, каким образом вы очутились на этом берегу? Но прежде чем Дикусандо успел ответить на вопрос, незнакомец сорвал с головы шляпу и низко поклонился. Миссис Уэлдон вышла на пляж и остановилась перед ним. Она сама ответила на вопрос незнакомца. "Сударь", сказала она. "Мы потерпели крушение. Наш корабль вчера разбился о батирыфы. На лице незнакомца отразилось сочувствие. Повернувшись к Кикеану, он посмотрел, не видно ли где-нибудь корабля. От нашей шхуны ничего не осталось, сказал Дик. Прибой разбил её в щепы этой ночью. И прежде всего мы хотим знать, добавила миссис Уэлдон. Где мы находимся? На побережье Южной Америки, ответил незнакомец. Казалось, вопрос миссис Уэлдон очень удивил его. Разве вы в этом сомневаетесь? Да, сударь, ответил Диксанд. Потому что буря могла отнести корабль в сторону, а я не имел возможности определить его место. Но я прошу вас точнее указать, где мы. На побережье Перу, не правда ли? Нет, нет, юный друг мой, немного южнее. Вы потерпели крушение у берегов Боливии. В войне против Чили с 1879 по 1883 год. Боливия лишилась выхода к Тихому океану. А, -а, -а воскликнул Диксанд. Вы находитесь в южной части Боливии, почти на границе с Чили. А как называется этот мыс? спросил Диксанд, указывая на север. Не знаю, ответил незнакомец. Я хорошо знаком с внутренними областями страны, где мне часто приходилось бывать, но на этот берег я попал впервые. Диксанд обдумал то, что услышал от незнакомца. В общем, он был не очень удивлён, так как, не зная силы течений, легко мог ошибиться в своих расчётах. Да и ошибка оказалась не такой уж большой. Дик, основываясь на том, что он заметил остров Пасхи, предполагал, что пилигрим потерпел крушение где-то между 27 и 30 параллелью южной широты, а не оказались на 25 параллели. Судно проделало длинный путь, и в таком незначительном отклонении не было ничего невероятного. Кроме того, у Дика не было ни малейших оснований сомневаться в правдивости слов незнакомца, а раз этот берег принадлежал Нижней Боливии, становилось понятной и его пустынность. "Сударь", сказал он незнакомцу. "Судя по вашему ответу, я должен предположить, что мы находимся на довольно большом расстоянии от Лимы". "О, Лима далеко. Лима там на севере". Миссис Уэлден, которую исчезновение негоры заставило насторожиться, очень внимательно присматривалась к незнакомцу. Но они в его поведении, не в его словах, она не заметила ничего подозрительного. "Сударь", сказала она. "Извините, если мой вопрос покажется вам нескромным, ведь вы не уроженец Боливии?" "Я американец, как и вы, миссис" незнакомец умолк, ожидая, что американка назовёт ему своё имя. "Миссис Уэлдон", ответила она. "Моя фамилия Гаррис", продолжал незнакомец. "Я родился в Южной Каролине". Но вот уже 20 лет, как я покинул свою родину и живу в пампасах Боливии, а потому мне очень приятно встретиться с отечественников. Вы постоянно живёте в этой части Боливии, мистер Гарис, спросила миссис Уэлдон. Нет, миссис Уэлдон, я живу на юге, на чилийской границе. Но сейчас я направляюсь на северо-восток, в Атакаму. Значит, мы находимся недалеко от этой пустыни? спросил Диксанд. Совершенно верно, мой юный друг. Она начинается за горным хребтом, который виден на горизонте. Пустыня Атакама, повторил Диксанд. Да, да, подтвердил Гаррис. Эта пустыня очень своеобразная и совсем не похожа на остальную Южную Америку. Это самое интересное и очень малоизученная страна. И вы едете туда один? спросила миссис Валден. О, я еду туда не в первый раз, ответил Гаррис. В 200 милях отсюда расположена крупная ферма Hacienda San Felice. Она принадлежит одному из моих братьев, и я часто бываю у него по своим торговым делам. Если вы пожелаете отправиться со мной, вас встретят там самый сердечный приём, а оттуда уже легко добраться до города Атакама. Мой брат с величайшей радостью предоставит вам необходимые средства передвижения. Это предложение, сделанное как будто от чистого сердца, говорила в пользу американца, который тотчас продолжал обращаясь к миссис Уэлдон. Эти негры ваши рабы? Ион указал на Тома и его товарищей. В Соединённых Штатах больше нет рабов? живо возразила миссис Уэлдон. Северные штаты давно уничтожили рабство, и южанам пришлось следовать их примеру. Ах, да, верно, сказал Гаррис. Я и позабыл, что война 1862 года разрешила этот важный вопрос. Прошу извинения у этих славных людей, добавил Гаррис с оттенком иронии в голосе, как говорили с неграми американцы из южных штатов. Но видя, что эти джентльмены служат у вас, я подумал, они не служили и не служат у меня, сударь, прервала его миссис Уэлдон. Мы пошли бы за честь служить вам, миссис Уэлдон, сказал старый Том. Надо да будет известным мистеру Гарису, что мы никому не принадлежим. Да, я был рабом, это правда. Когда мне было 6 лет, меня продали в Африке в рабство. Но мой сын Бат родился, когда я уже был свободным человеком, и все мои спутники дети свободных людей. Я могу вас с этим только поздравить, ответил Гарри Стоном, в котором миссис Уэлден почудилась насмешка. Впрочем, на земле Боливии нет рабов. Следовательно, вам нечего бояться, и вы можете быть здесь так же свободны, как и в штатах Новой Англии. Новая Англия северо-восточная часть США. В эту минуту из грота протирая глаза, вышел маленький Джек в сопровождении Нэн. Увидев мать, он бегом бросился к ней. Миссис Уэлдон нежно его поцеловала. Какой славный мальчуган, сказала американец, подходя к Джеку. Это мой сын, ответила миссис Уэлдон. О, миссис Уэлдон, вы верно во время тех тяжких испытаний страдали вдвойне, за себя и за сына. Благодарение Богу, Джек цел и невредим, как и все остальные. Вы разрешите мне поцеловать это прелестное дитя, спросил Гарис. Охотно, сударь, ответила миссис Уэлдон. Но очевидно, мистер Гарис не понравился маленькому Джеку. Он только теснее прижался к матери. Вот как, сказал Гарис. Ты не хочешь поцеловать меня, крошка? Значит, я кажусь тебе страшным? Извините его, сударь, поспешила сказать миссис Уэлдон. Джек очень застенчивый ребёнок. "Ну хорошо, позже мы с тобой познакомимся поближе", ответил Гарис. "Когда мы придём на Асьенду, там для тебя найдётся славный пони, который поможет нам подружиться". Но и упоминание о славном пони смягчило маленького Джека не более, чем предложение поцеловать мистера Гариса. Миссис Велденс с неудовольствием поспешила переменить тему разговора. Она боялась, что неприветливость Джека заденет человека, который так любезно предложил ей свои услуги. Дександр раздумывал о предложении Тина Асьяндо Санфилиса. Это, судя по словам Гарриса, означало переход в 200 миль, то по лесам, то по голой равнине, несомненно очень утомительное путешествие, поскольку никаких средств передвижения не было. Дик поделился своими сомнениями с Гаррисом и стал ждать, что ответит американец. "Действительно, это довольно длинный переход", сказал Гаррис. Но в лесу, в сотне шагов от берега, меня ждёт лошадь, которую я хочу предоставить в распоряжение миссис Уэлдон и её сына. А для нас пеший переход не представляет никаких трудностей и не будет слишком утомителен. Кстати, когда я говорил о 200 милях, я имел в виду путь вдоль извилистого берега, которым только что прошёл сам. Но если мы пойдём напрямую через лес, дорога сократится по меньшей мере миль на 80. Делая в день до 10 миль, мы без особого труда доберёмся до Сьенды. Миссис Уэлдон поблагодарила американца. Если вы действительно хотите доказать свою благодарность, то примите моё приглашение, ответил Гаррис. Мне правда ещё ни разу не приходилось пересекать этот лес. Но я не сомневаюсь, что без труда найду дорогу, ведь я привык странствовать по пампе. Вот с продовольствием дело обстоит хуже. Я захватил его с собой в дорогу ровно столько, сколько нужно мне одному, чтобы добраться до Сан-Филлипо. Мистер Гаррис, сказала миссис Уэлдон. У нас к счастью провизии больше, чем достаточно, и мы охотно поделимся с вами. Вот и отлично, миссис Уэлдон, воскликнул Гаррис. По-моему, всё устраивается как нельзя лучше, и нам остаётся только двинуться в путь. Гаррис пошёл было к лесу, чтобы привести оставленную там лошадь, но Александр остановил его, задав новый вопрос. Ему очень не хотелось удаляться от берега и углубляться в девственный лес, тянущийся на сотни миль. Дексант был истим моряком, и он предпочёл бы идти вдоль побережья, сказал он. Вместо того, чтобы идти 120 миль по Атакамской пустыне, не лучше ли нам двигаться вдоль берега? На север или на юг, мне всё равно, лишь бы добраться до ближайшего приморского города. Гарис слегка нахмурился. "Юный друг мой", сказал он. "Как неплохо я знаю это побережье". Мне кажется, что ближайший приморский город находится от нас в 300 или 400 милях. К северу, да, прервал его Дик. Но к югу? А к югу, возразил американец. Нужно будет добраться до самого Чили. Так что переход будет не короче, а на вашем месте я постарался бы не приближаться к границам Аргентинской республики. Сам я, к великому сожалению, не могу сопровождать вас туда. Разве корабли, следующие из Чили в Перу, не проходят в виду этого берега? спросила миссис Уэлдон. Нет, ответил Гаррис. Они держатся в открытом море и вы, вероятно, не встретили ни одного судна. Вы правы, сказала миссис Уэлдон. Итак, где к есть ли у тебя ещё какие-нибудь вопросы к мистеру Гаррису? Только один, миссис Уэлдон, ответил юноша, которому очень не хотелось соглашаться. Я хотел бы узнать у мистера Гарриса, в каком порту мы могли бы найти судно, которое доставит нас в Сан-Франциско. "Пробаво, мой юный друг, я затрудняюсь ответить на этот вопрос", сказал американец. "Я знаю только, что в Асьенде Сан-Фелиса мы найдём способ доставить вас в город Атакама, а оттуда..." мистер Гаррис прервала его миссис Уэлден. "Не думайте, пожалуйста, что Дик не хочет принять ваше приглашение". "Нет, миссис Уэлден, конечно, нет", воскликнул юноша. "Я готов с благодарностью принять предложение мистера Гарриса, но всё же сожалею, что мы не находимся несколькими градусами севернее или южнее". Когда бы мы были ближе к какому-нибудь порту, нам легче было бы вернуться на родину и не пришлось бы злоупотреблять любезностью мистера Гариса. Помилуйте, я очень рад, сказал Гарис. Ведь я вам уже говорил, что здесь редко удаётся встретиться отъчественников. Для меня истинное удовольствие оказать вам услугу. Мы принимаем ваше предложение, мистер Гарис, ответила миссис Уэлдон. Но я не хотела бы лишать вас лошади. Я хороший ходок. А я ещё лучший. сказал Гарис с поклоном. Я привык странствовать по Пампе и уж во всяком случае не я буду замедлять движение нашего каравана. Нет, миссис Уэлдон, на лошади поедете вы и ваш маленький Джэк. Возможно, впрочем, что по пути мы встретим кого-либо из работников Асьянды. И если они будут ехать верхом, мы заберём их лошадей. Дик Санд видел, что выдвигая новое возражение, он только огорчит миссис Уэлдон. Мистер Гарис, сказал он. когда мы выступаем, Сегодня же, мой юный друг, ответил Гарис. Дождливый период начинается здесь в апреле, и надо сделать всё возможное, чтобы выбрались до Асьянде Сан-Филиса раньше его начала. Дорога через лес самая короткая и, пожалуй, самая безопасная. Кочевники-индейцы редко забираются в лес. Они предпочитают грабить на побережье. "Том, и вы, друзья мои", сказал Дик, повернувшись к неграм. "Нам остаётся только заняться приготовлениями к походу. Отберём из запаса провизии то, что всего легче нести". Увяжем в тюке, и каждый возьмёт свою долю. Мистер Дик, сказал Геркулес. Если хотите, я один понесу весь груз. Нет, мой славный Геркулес, ответил юноша. Лучше поделить ношу между всеми. Вы видны силач, Геркулес, сказал мистер Гаррис, оглядывая негра с головы до ног, словно тот был выставлен для продажи. На африканских невольничьих рынках за вас дали бы немало. Не больше, чем я стою. "Мне", ответил Геркулес. "И покупателям пришлось бы здорово побегать, чтобы поймать меня". Всё было решено, и каждый принялся за дело, чтобы ускорить выступление в поход. Впрочем, позаботиться надо было только о продовольствии для маленькой группы на время пути до Асьенды Сан-Филиппы, то есть всего на 10-12 дней. "Но прежде чем воспользоваться вашим гостеприимством, мистер Гаррис, мы хотели бы видеть вас в гостях у себя", сказала миссис Уэлдон. Надеюсь, вы не откажетесь позавтракать с нами. С удовольствием, миссис Уэлдон. С удовольствием, весело ответил Гаррис. Через несколько минут завтрак будет готов. Хорошо, миссис Уэлдон. Я тем временем схожу за лошадью. Она-то уже позавтракала? Хотите, я пойду с вами? спросил американец Дик Санд. Как вам угодно, мой юный друг, ответил Гаррис. Пойдёмте, я покажу вам нижнее течение этой реки. И они ушли вдвоём. Тем временем миссис Уэлден послала Геркулеса за энтомологом. Кузен Бенедикт не обращал никакого внимания на то, что творилось вокруг. Он бродил по гребню обрывов в поисках редкостных насекомых, но ничего не нашёл. Геркулесу пришлось чуть ненасильно привести его. Миссис Уэлден сообщила кузену Бенедикту, что они отправляются и что поход через лес будет продолжаться дней 10-12. Уоррен Бенедикт ответил, что он готов отправиться и что он согласен пройти пешком через всю Америку, лишь бы ему разрешили дорогой коллекционировать насекомых. Затем миссис Уэлденс с помощью Нэн приготовила плотный завтрак. Перед дальней дорогой он был отнюдь не лишним. Тем временем Гаррис и Дик обогнули выступ утёса и прошли шагов 300 вверх по течению реки. Там они увидели привязанную к дереву лошадь, которая весёлым ржанием приветствовала своего хозяина. Это была прекрасная лошадь неизвестной дикусанду породы. Но для опытного человека достаточно было бросить взгляд на тонкую шею, маленькую голову, длинные круп, покатые плечи, почти горбаносою морду, чтобы узнать отличительные признаки арабской лошади. "Вы видите, мой юный друг", сказал Гарис, "какое это великолепное животное. Вполне можно рассчитывать, что оно не подведёт в дороге". Гарис отвязал лошадь Взял её под усы и спустился на пляж впереди Дика. Последний бросил быстрый взгляд на реку и на лес, поднимавшийся по обоим её берегам. Но он не заметил ничего подозрительного. Тем не менее, догнав американца, он задал ему вопрос, которого тот никак не ожидал. "Мистер Гарис, спросил он, вы не встретили этой ночью португальца по имени Негора?" Негора? Переспросил Гарис тоном человека, не понимающего, чего от него хотят. Кто такой этот Нигора? Это кок Пелегрима, ответил Диксанд. Он куда-то ищет сейчас. Утонул? спросил Гарис. Нет, нет, ответил юноша. Вчера вечером он ещё был с нами, а ночью ушёл и, вероятно, поднялся вверх по течению реки. Я потому и спрашиваю вас, что вы пришли с той стороны. Вы не встретили его? Я не встретил никого, сказал американец. Если Важкодин забрался в лесную чащу, он рискует заблудиться. Может быть, мы нагоним его дорогой? Да, может быть, пробормотал Диксент. Когда они вернулись к гроту, завтрак был уже готов. Как и вчерашний ужин, он состоял из консервов и сухарей. Гарис воздал ему должное как человеку, которого природа наделила волчьим аппетитом. Я вижу, заметил он, что мы не умрём с голоду по дороге. А он не скажу того же об этом несчастном португальце, о котором мне рассказал наш юный друг. "А", воскликнула миссис Уэлден. "Дик Сент уже сказал вам, что не горы ещё?" "Да, миссис Уэлден", ответил юноша. "Я хотел узнать, не встретил ли его мистер Гаррис?" "Нет, не встретил", сказал американец. "Но оставим этого беглеца и займёмся нашими делами. Мы можем выступить в поход, миссис Уэлден, когда вы пожелаете." Каждый взял предназначенный ему тюк. Миссис Уэлден при помощи Геркулеса устроилась в седле, и неблагодарный маленький Джек с игрушечным ружьём за плечами, сел впереди неё, даже не подумав сказать спасибо человеку, который предоставил в его распоряжение такого великолепного коня. Он однако тут же заявил матери, что сумел бы править лошадью этого господина. Ему дали держать повод, и Джек сразу почувствовал себя настоящим начальником отряда.